Глава седьмая. Александр оказался ужасно привередливым. Вещи, принесенные из чердака, были раскритикованы им в пух и порох. Досталось и мятой хлопковой рубашке, и недостаточно длинным штанам, и жилета, украшенному вышивкой. Я никак не реагировала на ворчание темного властелина, но кто бы мог подумать, что он такой ценитель нарядов? Тут я вспомнила об Альбусе и его прежнем доме. Неужели в их мире все такие? Признавайся, с какого труба ты сняла эти шмотки? Угрюмый тон слегка опролил свет на странную реакцию темного. Там ему было неприятно, что одежда с чужого плеча. Не переживай, их владелец ушел самостоятельно и, скорее всего, живет и здравствует и по сей день. Житель деревни? Не совсем, уклончиво ответила я. Если светлый мак и проживал нынче в человеческой деревне, то располагалась она по другую сторону гор. Лазутчика поймали слуги Лары рыжей. Мак был настроен героически умереть в неравном бою и изрядно потрепал нервы оранжевой ведьмы. Когда Светлый наконец-то выдохся и перестал швыряться заклинаниями, то находился в плачевном состоянии. Многочисленные ожоги, переломы и ушибы не позволяли приступить к немедленному допросу. Вот Лара и притащила страдальца ко мне на лечение. Маг оказался проблемным пациентом. Засыпал меня странными вопросами, отказывался принимать лекарства и пытался сбежать. Ох и намаялась я с ним. Сложно ставить на ноги того, кто так и норовит совершить глупость. Я покосилась на Александра. С этим проблем будет не меньше. Вот с чего ему приспичило полюбоваться на людей? Наше появление наверняка переполошит всю деревню. И это когда они только выплатили мне дань. Сочтут еще, что я чем-то недовольна, поэтому и пожаловала. Да и заявитцам мне следовало при полном параде, что не так-то просто без волшебной палочки. Айрин, тебе бы тоже переодеться. Сама знаю, буркнула я и поспешила на чердак. Выуженное сундуко платье было помятом до неприличия, но для страшной ведьмы изказок в самый раз. Вооружившись расческой, я соорудила на голове воронье гнездо и воткнула в него несколько засушенных цветов. Финальный штрих был сделан темно-зеленым карандашом. Им я подвела не только глаза, но и губы. По лестнице я спускалась, предвкушая реакцию Александра, и та не заставила себя ждать. При виде меня темный властелин отшатнулся и призвал Жезл. «Спокойнее. Видок у меня, конечно, убойный, но не смертельный». Я эффектно взмахнула прихваченным с чердака зонтиком. «Что ты с собой сотворила?» Всего лишь вошла в образмерзкая зеленая ведьма, а теперь слушай, мы пойдем по центральной улице в доме Густаросты. Скорее всего, по дороге никого не встретим. И почему меня это не удивляет? Неодобрительно хмыкнул Александр. Послушай, я наставил на него кончик зонтика. Я ведьма, злая и нехорошая. Именно такую в деревне и ждут. От меня постараются держаться подальше, предоставив старости все уладить. Это ты сейчас о чем? Ты сам посуди. Раз ведьма появилась в деревне, значит, ей что-то нужно. А поскольку мне на днях привезли четыре телеги всякого добра, логично предположить, что я осталась недовольна подношением. Так что от меня будут откупаться. Я милостиво приму то, что мне предложат, и свалю». Александр заметно поморочнел. Видимо, совсем не так он представлял себе знакомство с местными людьми. Но это его проблема. Я из-за его любопытства нарушать привычный порядок не собираюсь. Нет ничего лучше постоянства. Хлопнув в ладоши, громко призвала подать двуколку. Александр недоуменно осмотрелся. Ты это сейчас к кому обращаешься? К прислужникам. Не переживай, они моих гостей не трогают. Заявись ты в одиночку, узнал бы, на что они способны. Шум за окном возвестил, что мое пожелание исполнили. Александр бросился к выходу и застыл на крыльце, рассматривая шарообразных существ повышенной лохматости. Определить, где у них находятся лапы, не представлялось возможным из-за густого волосяного покрова. Расположение глаз тоже оставалось загадкой, и только заметно выступающие уши намекали, что вот то место, из которого они растут, и является головой. «Как звать этих дручунов?» – проворчал бывший ворон. «Видимо, не мог простить того, что один из них стрелял в него из-за рогатки». «Пф!» – многозначительно выдохнула я. «Ты, главное, при сестрах подобную глупость не ляпни». Александр заметно смутился. «Я изучаю местных существ. У Чарльза хорошая библиотека, есть книги с иллюстрациями, но подобные создания мне в них не встречались». И снова я помянула недобрым словом прежнего темного властелина. Вот как он мог оставить вместо себя настолько неподготовленного преемника? Почему выбрал именно Александра? Жениться тут хочет. Невестам конкурсы устраивают. Ему бы нянькой для начала обзавестись. Из чего это я так завелась? Внезапно я осознала, что причина растущей нервозности кроется не в Александре. Назревало нечто скверное. И как защитница тенистой долины я предчувствовала неприятности. «Айрен, тебе нехорошо?» Александр участливо опустил руку мне на плечо. Не сейчас. Мешаешь сосредоточиться. Хотела еще добавить, что с волшебной палочкой было бы намного проще, но вряд ли мне ее вернули бы. Пришлось бегать в дом за ножом и по старинке начертить руны прямо на земле, после чего в ход пошла природная магия зеленой ведьмы. Созданный слухачий круг только подтвердил то, что предсказывало мое чутье. Внешняя граница долины не была нарушена, а охранный барьер работал без перебоев. В таком случае сестры и их пакости никакого отношения к моему предчувствию не имели, да и не стали бы ведьмы отвлекаться на такие мелочи. У них сейчас все мысли заняты другим. Предмет ведьминских мечтаний устал ждать пояснений и снова опустил руку мне на плечо. Что за магию ты использовала? Будь она направлена против тебя, ты бы уже это почувствовала. Отмахнулась я. Зря хамишь, Александр скинул руку с зажатым в ней жезлом и когда призвать успел. Захоти я тебе помешать, ты бы и пиннуть не успела. Что есть, то есть. Даже не владеющий элементарными знаниями темный Властелин сильнее любой верховной ведьмы. А ведь я не предупредила, для чего нам чертила круг. Будь я на месте Александра, не стала бы дожидаться, пока подозрительная ведьма закончит начатое. Наверное, я должна сказать спасибо. Миролюбиво заметила я. Александр с необычайно серьезным для него видом качнул подбородком. Было бы неплохо, но в качестве благодарности я выбираю информацию. Так какую волшбу ты сотворила? Вот пристал. Придется объяснять, что к чему. Ничего особенного, всего лишь проверила, как работает защита долины. Все в порядке. Только я это произнесла, как прячущиеся позади телеги Гремлины соизволили из-за нее высунуться. «Смелые они у тебя», – съехидничал Александр. Я сурово посмотрела на прислужников. «Разве я отменила приказ?» Гремлины разразились с тревоженными воплями, похожими на крики чаек. Спустя минуту они вывели из конюшни, расположенной позади моего домика, ездового вала, после чего шустренько соорудили пирамиду и принялись проверять упряжь. Ездовой вол не обращал внимания на их манипуляции и с меланхоличным видом жевал мои петунии. «Достаточно! Пошли прочь!» – скомандовала я. Пирамида рассыпалась, однако двое наглецов, стоявших на ее вершине, успели перескочить на сиденье двуколки и напоследок на нем попрыгать. Звуки, издаваемые ими при этом, выражали высшую степень радости и удовольствия. «Знают же, что я терпеть не могу, когда они так делают. А они все равно лезут». «Это грэмлины», – пояснила я. Подрощенный магией куст зеленого горошка попытался хлестнуть их усиками. Только не спрашивай, отчего такие волосатые. Есть подозрения, что вывелись вследствие неудачного эксперимента, но сестры так и не признались, чьих рук это дело. Виртуозно избежав хлесткой экзекуции, парочка вскочила на спинку сиденья, после чего перемахнула через забор и исчезла в кустах. «И как ты их различаешь?» «Никак. А зачем?» «Это мои прислужники. Являются по-первыхому зоу, выполняют работу. Исчезают по команде. Очень удобно». Александр как-то странно на меня покосился, но ничего не сказал. Однако и без того было ясно, что мое отношение к Грэмлинам не одобряет. Нашел, кого критиковать. «Я, в отличие от некоторых сестер, своих подопечных не мучаю». и стараюсь как можно реже вмешиваться в их жизнь. Забирайся. Прогулки с ветерком не обещаю, но к деревне нас отвезут. Как только мы устроились, вол наконец-то соизволил оторвать морду от клумба и тронулся с места. Напоследок я успела поделиться с цветами живительной энергией. Новые питонии выросли вмиг и ничуть не уступали по красоте своим предшественницам. Ездовой вол еле перебирал ногами, казалось, что он спит на ходу, но я не собиралась его торопить. Откинувшись на спинку, я втихаря наслаждалась реакцией Александра. Сначала тот с интересом осматривался, потом начал недовольно поглядывать на вола и ерзать на сиденье. Наконец темный властелин не выдержал: "Нельзя заставить его идти быстрее? Можно, однако я не смогу ускорить жителей деревни". Александр озадаченно нахмурился. "А они знают, что ты едешь? Естественно. Сорока на хвосте весточку принесла, и теперь они усиленно готовятся. То есть прячутся. Кто прячется, кто наряжается, кто молится". Ага, то есть некоторые все-таки хотят тебя встретить. Тут же раскотал губу он. Не меня, а смерть свою. Я обрубила на корню его надежды. А что были прецеденты? Недоверчивый смешок вывел меня из себя. Александр совершенно не понимал, что такое править. Надцепил корону, получил новую игрушку в виде жезла, заселился в замок и доволен. Вот и что он станет делать, когда действительно придется кого-то наказать. Айрин, что-то не так? Александр мгновенно уловил смену моего настроения. Мне хотелось все вы сказать, как есть. Что с магией у него не важно, знаний мало, а характер не самый властелинский. Но разве это что-нибудь решило бы? Я приказала валу ускориться. Стояло побыстрее добраться до деревни, а там внимание Александра переключится, и не придется отвечать на каверзные вопросы. Деревня произвела на темного властелина неизгладимые впечатления. Он как ребенок вытравил синим магический барьер, от которого вы исходило едва уловимое при дневном свете сияние. Следом шла двойная линия обороны: ров и высокая каменная стена. «Да это не поселение, а самый настоящий форт!» – восхищенно присвистнул он. «Минимум, необходимый для выживания», – пробормотала я с тревогой, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Ведьминское чутье подсказывало, что у людей в скором времени появятся проблемы. Легкое ощущение дискомфорта, возникшее еще возле моего домика, переросло в уверенность. До чего же хорошо, что Александр предложил наведаться в долину за ингредиентами. Я вытащила нож для создания еще одного слухачьего круга, Когда среди высоких лиственниц мелькнула смазанная тень, вот оно что, опять они за старое. Ни на день нельзя оставить без присмотра. Не дергайся, еле слышно обратила я и медленно направилась к тому месту, где была замечена тень. Осталось только определить, под каким кустом притаилась ее физическая балочка. Ревущее уороу заставило меня подпрыгнуть на месте и вскинуть руку в попытке призвать волшебную палочку. Та, разумеется, на зов не явилась, зато позади раздалась гордая. Кончай дрыгаться! Лучше посмотри, какую я тварь поймал. Тварь жилалистинскую. Александр оказался удачливее меня и первый обнаружил тощего летуна. Если бы не крылья и сероватый оттенок кожи, Карк смог бы при скучном освещении найти за человека. Естественно, если бы при осмотре держал рот полный остришек зубов закрытым. Похожесть Карга на человека не вела Александра в заблуждение. Он не только обездвиживал несчастного, еще и взгляд густоящую под палящим солнцем определил. Припавший к земле Карг раскрыл крылья, насколько ему позволяла ширина клетки, и монотонно подвывал от боли. «В тень! Живо!» – приказала я. Темный властелин взмахнул жезлом, и клетка с Каргом ушла под землю. «Ты что натворил?» «Не ори, сейчас исправим!» Александр сжал жезл обеими руками. Тот эффектно вспыхнул синим. На том месте, где еще недавно стояла клетка, засиял круг портала. Клетка поднималась из-под земли медленно, нехотя, поскрипывая. Точно ржавый механизм. А все потому, что ее облепили с десяток призрачных гонщиков. Не домаг. Слабо выдохнула я, мысленно прощаясь с Каргом. Молчи, женщина. Сейчас все будет. Пропахтел безответственный экспериментатор и снова перенес клетку в мир призраков. Вот и что этот Карг тебе сделал. Александр громко засопел и предпринял вторую попытку. На этот раз обратно вернулся только тот, кому и полагалось. Быстро осмотрев пленника, я убедилась, что физически он цел и невредим. Насчет психического состояния судить было сложно, поскольку Карп находился в отключке. Я же говорил, что справлюсь. Величаво отчитался Александр. Резко развернувшись, ткнул его пальцем в грудь. Не смей, повторяю, никогда больше не смей прикасаться к моим подопечным. Я верховная ведьма этой долины и сама знаю, как разобраться с нарушившими закон. Я вообще-то людей спасал. Эта тварь могла сожрать любого неосмотрительно покинувшего форт одиночку. Не обязательно. Я просунула руку между прутями и пощупала лоб Карга. По правде, я не сомневалась, что он заявился с плотоядными намерениями. И это когда я в прошлый раз доходчиво объяснила, что расплата за нападение на людей будет суровая. Карга следовало проучить, однако мое наказание и близко не стояло бы с выходкой Александра. Мне оставалось лишь закрепить результат. Слышишь меня? Карг все еще находился без сознания, зато передо мной возникло темное облачко, похожее на пыльную взвесь. Тень замерла, и только легкая рябь на поверхности облачка указывала, до чего же Карп напуган. «Как тебе призрачный мир? Впечатлил?» Тень приобрела очертания фигуры и кивнула. «Еще раз увижу рядом с людьми, отправишься туда навсегда. Понял?» Выдав еще один кивок, тень исчезла. Зато из клетки начали раздаваться скрипучие, завывающие звуки. «Отопри», — попросила я Александра. «Он же сбежит», — удивился тот. «Пусть бежит, мы друг друга поняли». Александр с подозрением устрялся на Карга. Не верю я ему. Твою же недоверчиваю. Если хочешь, можешь лично проводить. Разумеется, в деревню мы тогда заглянуть не успеем. После минутного колебания Александр освободил карга и по моей просьбе перенес его под роскидистую лиственницу. Когда мы уходили, я снова заметила тень, охраняющую покой своей телесной оболочки. Оставленный без присмотра ездовой волк за все время не сдвинулся с места, зато проредил траву вокруг. Мы забрались в двухколку и доехали до границы магического барьера, возле которого я спешилась. Подхватила поводья и повеловала за собой. «Сам бы он не прошел», – догадался Александр. «Он не прошел бы, а вот тебя могло и отряхануть. Не переживай, в следующий раз пересечешь защиту без особых проблем. А он будет следующий. Если захочешь навещать людей, не в моих силах тебе помешать, но учти. Хмурое королевство – не только люди. Станешь их выделять – сделаешь только хуже». Темный помолчал немного, а потом кивнул. Больше он не проронил ни слова. Мы дождались открытия ворот – Потом также в тишине миновали вытянувшихся по стронке стражников. Я бросила поводи старшему и приказала напоить искатинку. Госпожа ведьма прибыла, чтобы. Стражник выжидательно уставился на меня, но я-то успела заметить, с каким любопытством он рассматривал Александра. Госпожа ведьма прибыла. Пока остановимся на этом. А ваш спутник? Желаете напоить его? Я ткнула зонтиком в сторону поилки. Мужчина в конце растерялся. Это очень неожиданный вопрос. Стражник не определил статусу Александра и не представлял, как к тому относиться. «Ничего, скоро все хмурое королевство будет внатемного властелина в лицо». Я взяла Александра под руку и повела по центральной улице. Шла нарочно медленно, давая возможность налюбоваться. Как я и предсказывала, местные жители предпочли сделать вид, что никого нет дома. Особо пугливые заперли не только ворота и двери, еще и шторки на окнах задернули. «А я думал, что дома будут из камня», – тихо оборнил Александр. «С чего ты взял? Ты же зеленая ведьма». и должна трепетно относиться ко всему живому. Я и отношусь. Ближайшая каменоломня на территории троллей. Торговать с людьми они не желают, зато с радостью ими подзакусят. Проще вырастить новые деревья. И для себя ты деревянный дом поставила. Люди желали меня отблагодарить. Ты добрая, Айрен. Александр Лукаво улыбнулся. Чтобы не говорили о верховных ведьмах. Справедливая. И не путай доброту со слабостью. А вот и жилище старосты. Я кивнула на дом в конце улицы. — Скромно живет, — удивился Александр. — Ему больше и не нужно. Семьи нет, дальних родственников тоже. Толковый мужик. — Госпожа ведьма! — звонкий голос, окликнувший меня, принадлежал вовсе не старости. Обернувшись, увидела дародную женщину в цветастом сарафане, спешащую ко мне через двор. Следом бежала девица и явно пыталась ее остановить. Внезапно она замирала на полушаге, посмотрела на меня и, рухнув на колени, завыла. — Твою ж зеленую! Теперь Александр точно получит то представление, за которым сунулся в человеческую деревню. Тем временем женщина миновала ворота и подошла ко мне. «Госпожа ведьма, это я одна во всем виновата. Мне ей отвечать». Я досадливо поморщилась. По установленному порядку поступки жителей деревни разбирались старостой. Ко мне информация попадала в сжатом виде, очищенная от слез, соплей и прочитаний. «Госпожа ведьма, вы меня выслушаете?» Женщина неуверенно переступила с ноги на ногу. В иной ситуации я отослала бы ее прочь к старости, но рядом стоял Александр и с интересом ждал дальнейшего развития событий. Еще сочтет, что я наплевательски отношусь к своим обязанностям. Говори, приказала я. Женщина отчетливо задрожала и всхлипнула. Я одна в ответе. Ближе к делу. Так, осечка. Это я ее сплела. Хотела как лучше и... Сбивчивое объяснение перешло в громкий всхлип. Я понятия не имела, о чем она говорит, поэтому пришлось задействовать магию и слегка успокоить говорившую. Как только зубы женщины перестали стучать от страха, она продолжила. Заговорила, как мать учила, и подложила в один из кувшинов, предназначенных вам в дар. Так велото, но что? В моей деревне объявилась знахарка. Наверное, лечит, помогает всем за моей спиной. Теперь понятно, почему люди стали реже ко мне обращаться. Я то не против, но староста должен был мне доложить, ни уж то счел информацию не стоящей внимания, или же что еще хуже. Решил защитить знахарку. В любом случае ему придется объясниться. Полагаешь, твоя воражба сработала? Скептически усмехнулась я. Знахарка посмотрела на Александра и уверенно кивнула. Несомненно, даже верховная ведьма нуждается в нежности и страсти. Вам давно надо было найти мужчину, так что я рада, что все у вас сложилось и готова понести наказание. Я едва не выронила зонтик из рук. Рядом тихо хмыкнул Темный и изо всех сил стараясь не рассмеяться. Вот же влипло и мыму не пройдешь, раз уж разговор завела. И всплакывать, что Александр не мой мужчина, не выйдет. Точнее не выйдет сделать это так, чтобы сохранить лицо. Да с чего она взяла, что верховная ведьма нуждается в любви? Вон у Изольды. Любовников не счастье, а характер все равно примерский. И все-таки с сердечной темы следовало соскочить. «Косичку, говоришь, сплела?» Я многозначительно посмотрела на знахарку. Та закивала, размазывая по щекам слезы. «Отлично, иди за мной. Ты тоже не отставай», – просила я Александру. В идеале следовало его куда-нибудь спровадить, но я не могла позволить, чтобы он без присмотра разгуливал по человеческой деревне. И это когда все сочли, что Александр мой любовник. Староста встретил нас у ворот. Сметливый мужик при виде нашей компании заметно побледнял, но все же нашел в себе силы поклониться. «Приветствую госпожу Верховную Ведьму и хозяю Кутинистой Долины в новой деревне». Я подала знак, чтобы посторонился, и направилась в дом. Знахарку придется наказать, как и старосту. Сегодня он мне о целительнице забыл доложить, а завтра о почитателях Светлой Магии не расскажет. «Если я и приютила этих бедолаг рода человеческого», То должна быть уверена, что это мои люди, которые не грязят обыденной жизни по другую сторону гор и не мечтают меня сжечь.